Ох, горюна, ох, горю, хмелина Ох, горюна, ох, горю хмелина Гуляли девушки подле реки, По круту по красну бережку, Ох, горюна, ох, горю, хмелина Садили девушки хмель в огород. Ох, горюна, ох, горю, хмелина Сами они приговаривали. Ох, горюна, ох, горю, хмелина Рости, хмелюшка, корнем глубок, Корнем глубок, да ты листом широк. Ох, горюна, ох, горю, хмелина! Шишки велики, белы, что снег. Ох, горюна, ох, горю, хмелина! Без тебе, хмелюшка, пиво не варят и вина не курят. Добрые молодцы не женятся, красные девицы замуж не идут. Ох, горюна, ох, горю, хмелина!» Теща к у босса пришла, Она в полог взять у нога легла, Поутру встала сам мокра. Зять, злокоман, не ты ли пошутил, Не ты ли пошутил, подол намочил? Ай, тешенька ты, ты теща ласковая, Ко греху пришло, то до дошло». <как> Еще к закаялася, да не дай бог бывать козятью в дом, да не дай бог бывать у зятя в доме, завали, Боже, дорогу, пеньем колодьем, пеньем колодьем и выскорью.